случайно, напав сегодня на изречение о любви к врагам и прощении ненавидящих нас, она тепло молилась за Бероеву, за облегчение её горя и судьбы, а ещё более этого молилась и благодарила за чудесное избавление от смерти её сына и затем паче чудесное избавление его от пятна гражданского и позора уголовного. В голове княгини, рядом со скорбными помыслами об арестованной женщине, сияла теперь отрадная мысль: наша фамильная честь спасена, наше имя не запятнано. Молитва немного утешила и облегчила её душу. Княгиня вместе с тем приняла твёрдое намерение облегчить и судьбу Бероевой, даже избавить её от грядущей суровой развязки, даже помочь ей материально и нравственно по мере своих сил и возможностей. Как и когда и посредством чего должны творить произойти эти облегчения, избавление и помощь? Книге я не могла ещё сообразить и отчётливо представить себе ни в деталях, ни даже в главных чертах, но только была твёрдой и тепло уверенна, что всё это воспоследует непременно, и притом очень скоро. И такое убеждение, успокоив сосущего её червяка, более всего способствовало облегчению её сердца и утешительному успокоению духа. Погявшись с колен, она подошла к зеркалу, оправиться и поглядеться. Капли слёз оставили грязноватые следы своих потёков на очень тонкой и дорогой штукатурке её физиономии. Вследствие этого тотчас же ощутилась безотлагательная надобность в благодетельной помощи Белил и прочих молодящих косметик, почему просветлённая духом княгиня немедленно же и удалилась. на весь уже нынешний день из своей уютной и располагающей к религиозному настроению молельни. Глава двадцать пятая. Приезд Бироева. Егор Егорович Бироев еще в Москве, почти накануне своего отъезда в Петербург, прослышал тёмные, не складные вести о каком-то романическом убийстве. сделанном будто бы какой-то дамою в маскараде. Говорили, что эта дама имела продолжительную связь с каким-то аристократом и убила его из ревности и так далее. На этот мотив разыгрывались дальнейшие вариации в подобном же роде. На железной дороге, за Чудовской уже станцией, он снова и совершенно случайно наткнулся на тот же самый рассказ, только в форме более упрощённой и ближе подходящей к действительности. Во время трёхминутной остановки на одной из станций промежуточных, когда ещё спали все пассажиры в вагоне, Беруев услышал, что упоминали его фамилию. называя женщину сделавшую убийство. Он по неволе оглянулся. Говорили два гвардейские офицера, драгун и гусар, один рассказывал другому, как новость полученную им из письма об их общем знакомом князе Шадурском. Кто же эта маска, спрашивал другой. Какая-то бероева дама замужняя, говорят, удивительно хороша собою. Ну а муж-то что же? Да его нет в Петербурге. Вероятно, раньше ещё разошлись. странное обстоятельство, действительно очень странное. Но страннее всего оно показалось невольно слушавшему Егору Егорочеву, так как довольно громкий разговор этот происходил непосредственно за его спиною. Что-то острое, болезненное ударило его в сердце после этих случайно пойманных на лету фраз: "Берёева очень хорошо с собою в отсутствие мужа". обстоятельства довольно близко подходящие к нему и его жене. При том же он знал, что есть на свете некто князь Шадурский и что этот субъект был даже случайно как-то представлен Юле Николаевне на вечере у Шеншейева. Но связь любовная, убийство его жена. все это так не ладило между собой, представляя такие диаметрально противоположные понятия, что ему сделалось стыдно, больно и досадно на самого себя за эту возможность минутного сближения, которая пробежала в его голове. Странное случайность совпадение фамилии не более, подумал он и постарался рассеяться. Но какое-то лит тутчее беспокойное ощущение нечто похожее на тёмное неясное предчувствие время от времени врывалось непрошенным в его душу и начало копошиться в мозгу он тотчас же с негодованием старался отгонять его Но чуть только поезд подошёл к дебаркадеру Петербургской станции, и овладело какое-то нервное нетерпение. С лихорадочной поспешностью выпрыгнул он из вагона, торопливо схватил свой чемодан, проклиная медлительность багажных приставников и уже не помня себя от мучительно жадного нетерпения увидеть наконец свой угол, жену и детей, приказал извозчику гнать, что есть мочи, в большую подъячскую. Чем ближе подвигался он к этой улице, тем больше усиливались его лихорадка и тревожное колочение сердца и ощущение, которым под конец уж он поддался безотчётно, будучи не в силах совладать с ними. Чуть не вывихнув ручку дверного звонка, переступил он порог своей квартиры, и первое, что представилось ему испуганная, встревоженная, растерявшаяся селецо курносые девушки Груши. оказалось ему вестником чего-то недоброго. Где жена, что дети? спросил он голосом, который вдруг как-то застрял у него в горле. Груша показалась ему очень смутилась и неопределённо ответила там, мотнув головою на внутренней покое. Стремительно бросился он в женину комнату пусто, он в детскую. Двое ребятишек с радостным криком повисли у него на шее. Тут только После первой ошеломляющей минуты свидания заметил он, что глаза детей заплаканы и даже красновато припухли от продолжительных слёз, а личики осунулись и побледнели как-то. Жарко обнимая детей и ничего ещё не успев различить, кроме них, в этой комнате героев однако инстинктивно чувствовал, что вне ей никого больше нет. И мгновенно, желая удостовериться, точно ли это так, не обманули ли его глаза, окинул взором всю детскую, но видит опять-таки нет жены. Мучительная тревога усилилась. А где же мама? пытливо обратился он к обоим. Дети горько, не по-детски как-то заплакали. Что с вами, детки? О чём вы? Чего вы плачете? Мамы нет. едва смогли они ответить, всхлипывая от обильно подступивших рыданий. Как нет, да где же она? Не знаем. У него опустились руки, и помутилась в глазах. Боже мой, да неужели же это правда? подумала с нему. В дверях появилась и стала в отупелой нерешительности смущенная и бледная груша. На добродушных глазах ее тоже виднелись капли. А графена? что все это значит? Та и со всем уж расплакалась. Дети, увидев это, пуще ударились в слезы и обхватили руки и колени отца. Где Юлия Николавна? Ну что же ты молчишь? Отвечаешь же мне бога ради? Не мучьте вы меня. Да как и сказать-то? Не знаю. Нет их. Ушла она куда что ли? Давно ее нет. Больше недели уже. Да где же она? Говорила вам что-нибудь, как уезжала отсюда? Ничего не сказали, а только в часу 9:00 вечера стали одеваться. Я им платье чёрное шёлковое достала, мантилью тоже. Они пока детей спать уложили, приказали ждать к часу ночи, только не вернулись. На третий день дворник объявку в часть подал, а в части сказали, что барыня не пропали, А что там уже знают, где они находятся, а как и что про то мы неизвестны. Меня тоже звали в часть, спрашивали только всё постороннее, а про дела ихние ничего не спросили и не сказывали мне. Э этими словами для Бероева уже всё было сказано. Голову его словно какой раскалённый обруч железный охватил кругом и сжимал своими жгучими тисками: "Значит, правда". Значит, всё это так. Всё это было. Колени его сами собой подогнулись, как у приговорённого к смерти, когда палач взводит его на ступеньки эшафота. И он в каком-то бессмысленном тупом оцепенении опустился на детскую кроватку, ничего не чувствуя и ничего больше не видя перед собою. Испуганные и затихшие дети, со страхом и недоумением, глядели на него во все глаза, прижавшись в стороне друг к дружке и не понимая, что это значит, что стало вдруг сых отцом. А он меж тем сидел неподвижно, ни на что не глядя, ничего не замечая. Наконец, словно бы проснувшись после тяжкого сна, с усилием провёл по лицу рукой, осмотрелся, И весь разбитый пошел вон из дому, не сказав никому ни слова. Глава двадцать шестая. Петля. После очной ставки с Шадурским Бироева снова очутилась в своем затхлым и тесным карцере. Пока впереди для неё ещё мелькала кое-какая смутная надежда на добрый исход, она старалась поддерживать в себе слабеющую бодрость. Теперь же надежда исчезла окончательно, а с нею вместе исчез и остаток этой бодрости. Едва лишь миновала первая деревянно-шламляющая минута последнего удара, нанесённого последним свиданием с Шадурским, едва лишь снова охватили её четыре голые стены секретного номера, перед её глазами со всей осязательной отчётливостью раскрылся весь ужас её положения, вся грозная сторона будущей развязки, приговор суда, предающий в ней убийцу, публичный позор, эшафот, сибирь и вечная разлука со всем, что так заветно и дорого её сердцу. Ничто не действует столь пагубно на мозг и душу человеческую, как одиночное заключение. Притупляя рассудочные и нравственные силы, оно до чрезвычайности развивает воображение за счет всех других способностей и при том развивает в самую мрачную, болезненную сторону. Все и вся начинает казаться ужасным, темным, гиперболическим, и человек безотчетно поддается самой последней степени безысходного отчаяния. Это такое положение, с которым никакая пытка не сравнится. Диррова долго лежала на своей убогой кровати, а в голове её среди какого-то звона, шума и бесконечного хаоса всплывали, тонули и снова выныривали, развёртываясь во всей беспощадной ноготе самые тяжёлые картины и образы. Она ни о чём не думала, ничего больше не соображала, потому что совсем лишилась даже возможности мыслить. А эти картины и образы как-то сами собою, без всякой воли с её стороны, как нечто внешнее и постороннее, вставали перед её нравственным взором и приносились бесконечной хаотической вереницей. И это длилось целые сутки. Если бы у неё было зеркало, то поглядевшись в него, она, наверное, не узнала бы себя и с ужасом отскочила, словно бы вместо своего лица ей показалось чьё-нибудь другое. От бровей поперёк лба прорезалась у неё суровая складка. Широко раскрывшиеся безжизненно-тусклые глаза ушли глубоко в глазные впадины, скулы осунулись, а в длинной роскошной косе сильно засеребрились седые нити, и волосы стали падать с каждым днём всё больше и больше. Тюрьма разрушала здоровье и красоту женщины, разрушала и душу живую.